Как всегда, оживленное движение столицы скрадывало щедростью ее мечтательных, нуждами жизни неисчерпываемых просторов. Проспекты сами были цвета зимы и сумерек, и в придачу к их серебристой порывистости не требовалось много фонарей и снегу, чтобы заставить их мчаться вдаль и играть. Мы шли с Маяковским политейному, он мял взмахами шагов верст улиц, и я, как всегда, поражался его способности быть чем-то бортовым и обрамляющим к любому пейзажу. Искристо-серому Петрограду он в этом отношении шел еще больше, чем в Москве. Это было время флейты позвоночника и первых набросков войны и мира. Тогда книжкой в оранжевой обложке вышло «Облако в штанах». Он рассказывал про новых друзей, которым меня вел, про знакомство с Горьким, про то, как общественная тема все шире проникает в его замыслы и позволяет ему работать по-новому в определенные часы размеренными порциями. И тогда я в первый раз побывал у Бриков. Еще естественнее, чем в столицах, разместились мои мысли о нем в зимнем полуазиатском ландшафте капитанской дочки, на Урале и в Пугачевском прикамье. Вскоре после февральской революции я вернулся в Москву. Из Петрограда приехал и остановился в столешниковом переулке Маяковский. Утром я зашел к нему в гостиницу, Он вставал и, одеваясь, считал мне новые войну и мир. Я не стал распространяться о впечатлении. Он прочел его в моих глазах. Кроме того, мера его действия на меня была ему известна. Я заговорил о футуризме и сказал, как чудно было бы, если бы он теперь все это гласно послал к чертям. Смеясь, он почти со мной соглашался.